Глава сороковая. Правильные ходы. Анаид теребила в руках синюю шариковую ручку, дожидаясь, когда его величество Соболь изволит явиться на рабочее место. Тот случайный поцелуй совершенно выбил ее из колеи. Целые выходные она и думала, как поступить правильнее. По сути, она самая настоящая жертва сексуального домогательства. Можно идти смело жаловаться на начальника, который распустил руки, губы и даже язык. Однако еще неизвестно, чем обернется ее крестовый поход. Она и представила, как жутко это будет выглядеть, если ее слова извратят. А очень даже способен переврать ситуацию на свой лад. Мол, сама полезла, он ни при чем. А Качканян подтвердит его версию. Эти двое запросто могут спеться. Какого бы героя ее не изображал. Она не верила ему ни на груш. Естественно, сплетни расползутся на всю компанию. И как ей потом здесь работать? А если после этого она решит уволиться, какие дадут рекомендации?» И хотела бы во всем обвинить Соболя, но, по большому счету, она сама во всем виновата. Изначально было понятно, что Соболь взял ее на работу не просто так. Она и знала, что он будет к ней клеиться, не оставит в покое. Стоило уволиться сразу и не мотать себе нервы. Не решилась, соблазнилась большой зарплатой. Уже мысленно чахла над златом, покупала на ней обновки. И каков итог? Но если уж совсем по-честному, главная причина, почему ей нужно уволиться. Поцелуй ей понравился. Стыдно до ужаса и непонятно. Она же ненавидела этого козла всеми фибрами души. Но как вкусно целовался. Это все от нехватки мужского внимания, твердила она про себя. Не верила в то, что у нее могли остаться какие-то чувства к этому типу. Ведь ее в буквальном смысле трясло от злости при воспоминании о нем. Да что там? До сих пор трясет. Тем более ей совершенно не хотелось заводить с этим типом какие-то отношения. Ему ж только посмеяться над ней и все». Она и вздрогнула, когда услышала звук открывающейся двери, громко сглотнула, увидев Соболя. Сегодня он разоделся в коричневый костюм мелкую полоску. На гладко выбритой физиономии улыбка от уха до уха. Так и тянула треснуть чем-нибудь по затылку, что прекратила улыбаться. «Что ж, Павлин Павлиныч, придется тебе немного попотеть и поискать себе нового секретаря». А вось ее увольнение испортит ему настроение. Дмитрий Егорович. обратился она к нему тут же. Есть разговор. Диме не нужно было уметь читать мысли, чтобы сразу понять, что к чему. Слишком решительный у Анаэд был вид. Убийственно решительный. Кроме того, она не включила компьютер, не разложила на столе вещи, как обычно делала с утра. Сразу стало ясно, будет увольняться. Решил действовать превентивно. Жестом пригласил ее в свой кабинет, плотно закрыл за ней дверь. «Аня, милая, присядь, поговорим», сказал он, указывая на кресло возле своего стола. Она кивнула, устроилась в кресле, тут же выпрямила спину, сложила руки на коленях. Дождалась, пока он сядет напротив. Начала очень решительно. «Думаю, пришло время мне уволь...» «Извини меня, ладно». Перебил ее Дима. «Она это явно опешила, вон как округлились ее глаза». За что? Спросила она, заморгав. Дима выставил вперед ладони и продолжил мягким тоном. Я в пятницу переборщил, окей? Мне не стоило устраивать в лифте стриптиз, тем более целовать себя. Это было слишком, согласен. Я был неправ. Ожидал, что она скажет что-то типа ничего страшного, ведь он выставил белый флаг? Что еще оставалось? Но вместо этого она это нахмурилась и пробормотала. «А-а-а!» «Это ты за пятницу извиняешься?» А я сначала подумала и замолчала на полусловие. «Есть что-то еще, за что я должен извиниться?» Спросил он, смерив ее взглядом. По ее резко посерьезневшему лицу понял есть. По мнению Анаид еще как есть. Видно, он у нее по умолчанию на всю голову виноватый. «Ты все еще обижаешься на меня за те видео?» Спросил он удивленно. Анаид замерла, шумно вздохнув. Постаралась придать лицо невозмутимое выражение, хотя получилось у нее паршиво. «Да нет, что вы, Дмитрий Горович, и думать про это забыла», проговорила она, глядя ему в глаза. «Тоже была так, ерунда». Потому как надменно звучал ее голос, он понял, еще как обижается. И обиды той тонны. Дима тяжело вздохнул, еще раз окинул взглядом на напряженную фигуру Ани и ответил. «Знаешь, когда я узнал, что ты хочешь работать в рекламном... Очень обрадовался. Выбил тебе оклад побольше. Подумал, хоть как-то компенсирую то, что сделал тогда. Думаешь, прибавка к зарплате может как-то компенсировать то, что ты сделал? Охнула Анаид. С нескрываемой обидой охнула. А что может Аня? Скажи мне, если такая вещь или действие, ну? Она замялась, опустила взгляд в пол, погрустнела, а потом покачала головой. Нет, значит. Ты 18 ошибок не делала? спросил он с прищуром. «Делала», — с вызовом ответила она. Вот и я сделал! Развел он руками. Большущую такую жирную ошибку. Но это было 10 лет назад, Аня. Я при всем желании не могу вернуться в прошлое и как-то это отменить, понимаешь. Дурак был, каюсь, просто я в школе тебя очень любил. Неправда, не ври, вдруг закричала она. «Тем, кого любят, так не вредят!» «Да ну!» Протянул он сознанием дела. «В мире половина войн началась из-за неразделенной любви. Я по тебе два года с ума сходил. Гулять тебя звал, глазами поедал. А ты только носом вертела, гордячку себя строила». Аня вдруг заморгала, закусила губо, потом сказала. «Дим, я в школе с тобой гулять не ходила, только потому, что мне отец запрещал встречаться с мальчиками, тем более с русскими мальчиками». Эти ее слова подействовали на него, словно ковшик холодной воды с утра. Вроде бы неважно, уже давно пережил все те юношеские страдания. Однако знание это оказалось приятным. Он смерил ее долгим пронзительным взглядом, стремясь понять, правду ли говорила. Зная ее папашу-садиста, вполне возможно. «Аня», — начал Дима осторожно. «Если бы я знал, что так сильно наврежу тебе и твоему ребенку, то ни за что не сделал бы то, что сделал». Это был глупый мальчишеский поступок, очень эгоистичный. Надеюсь, ты когда-нибудь меня за него простишь. Она и замерла, закусила нижнюю губу и пристально на него посмотрела. Потом вдруг сказала совершенно неожиданное. «Спасибо тебе за эти слова, Дима. Но все же я думаю, мы не сработаемся». «Почему?» Пожал он плечами. «Что тебе не нравится? Лично меня, как секретарь, ты полностью устраиваешь». «Ты умница, грамотная и хваткая. Пожалуйста, не волнуйся, я не стану тебя обижать. Оставайся, Аня. На новой должности мне не повредит кто-то, кому я могу доверять». Сразу понял, попал в точку. Она наид было приятно услышать, что он ей доверял. «Тогда больше не вздумай ко мне приставать». Она вдруг подняла вверх указательный палец. «Пусть у нас будут исключительно рабочие отношения». «В офисе только работа». Кивнул он с самым серьезным выражением лица, на какой только был способен. «И прекрати меня кормить обедами». Тут же продолжила она. «А ты не устраивай голодовку». Развел он руками. Аня кивнула. «Ладно, пожалуй, мне пора возвращаться к работе», сообщила она с важным видом. И, наверное, впервые за эту неделю он дождался от нее искренней улыбки. Анаид его этой улыбкой наповал убила. Дима онемел, захмелел, Тоже растянул губы в улыбке, впитывал ее образ совершенно очарованный. Прекрасная девушка встала, кивнула ему и ушла на свое рабочее место. Он с тоской проводил взглядом ее удаляющуюся фигуру. Про себя застонал от дикого желания броситься следом, затащить обратно в кабинет, запереться и... дать ей еще пару-тройку поводов для увольнения. Еле сдержался. Не сразу услышал жужжание телефона. Пришло новое СМС. «Привет, Димочка, как ты, милый?» писала Кристина, его невеста.